Зинаида Серебрякова. Карточный домик. Возможно, ее имя не так известно, как она того заслуживала, но одну ее картину, автопортрет за туалетом, наверняка помнят все. Один раз увидев ее невозможно забыть. Молодая девушка расчесывает при зеркалом свои длинные волосы. И мир ее полон счастья и света кажется, что вся жизнь художницы была такой же радостной и счастливой как то зимнее утро когда Зина Серебрякова посмотрелась в зеркало она родилась в семье где нельзя было не рисовать в доме любили говорить что все дети рождаются с карандашом в руке Отец Зинаиды, Евгений Александрович Лансере, был превосходным скульптором, одним из талантливейших анималистов. Его жена Екатерина Николаевна Биноа происходила из знаменитого рода художников, была дочерью Николая Биноа, знаменитого архитектора. Почти все его дети пошли по стопам отца. Леонтий Николаевич тоже стал архитектором, а его дочь Надежда, вышедшая замуж за Иону фон Устинова, стала матерью знаменитого актера и писателя Петра Устинова. А Альберт Николаевич преподавал акварельную живопись в Академии художеств, но больше всех прославился Александр Николаевич, известный живописец, один из основателей мира искусства, прославленный театральный художник и некоторое время глава картинной галереи Эрмитажа. Иногда вот так посмотришь по сторонам, Этот родственник, этот, ну а, этот и не рисовал, наверное. Потом выясняется, что тоже рисовал, и тоже неплохо, вспоминала одна из родственниц Белова. Рисовала и сама Екатерина Николаевна. Ее специализацией была графика. У нее и Евгения Лансере было шестеро детей. И половина из них связала свою жизнь с искусством. Святой Николай стал, по примеру деда, архитектором, а Евгений добился признания как художник-монументалист. Зина, самая младшая из детей Лансэрэ, с раннего детства росла в атмосфере служения искусству. Она родилась 10 декабря 1884 года в имении Лансэрэ, нескучное, что под Харьковом. И там же прошли ее первые годы но к несчастью в 1886 году на сороковом году жизни скончался от скратичной чехотки отец семейства похоронив мужа Екатерина Николаевна с детьми вернулась в родительский дом в Петербург обстановка в семье биноа была весьма необычной три поколения художников скульпторов и архитекторов Жили под одной крышей, дышали искусством, живя им и думая о нем. Споры о живописи, о достоинствах или недостатках архитектурных планов, советы по технике рисунка или теоретические рассуждения о чистом искусстве наполняли дом. Неудивительно, что хрупкая, большие глаза Изина научилась рисовать едва ли не раньше, чем разговаривать. По воспоминаниям родственников она росла замкнутой, застенчивой, болезненным и довольно нелюдимым ребенком, в чем она напоминала отца и вовсе не напоминала матери, ни братьев и сестер, которые все отличались веселым и общительным нравом, писал Александр Беньоа. Почти все свободное время она проводила за рисованием. С помощью братьев и дядьев очень рано владела техникой акварели и масляной живописи и без устали тренировалась дни напролет, рисуя все, что ее окружало: комнаты дома, родственников, пейзажи за окном, тарелки с обедом. Самым большим авторитетом для Зины был Александр Беньо. Когда он, открывший для себя творчество почти забытого Венецианова, стал ярым пропагандистом его манеры его племянница тоже полюбила этого художника работы александра светлые и полные внутренней радости крестьянские пейзажи женские образы и жанровые сцены с картин венецианова произвели глубочайшее впечатление на зину недаром исследователи находят в ее собственных произведениях влияние тематики и настроения венециановских полотен Вдохновленная вдохновлённая Зина много писала в «Нескучном», где проводила каждое лето крестьянскую натуру поля деревенские дома крестьянок и их детей окончив в 1900 году гимназию зина поступила в художественную школу княгини Тенишевой. это учебное заведение должно было готовить молодых людей к поступлению в академию художеств а одним из преподавателей был сам Илья Репин. Ученики под его руководством рисовали гипсы, ходили на этюды и копировали шедевры Эрмитажа. Картины старых мастеров подарили Зине строгость линий, сдержанность композиции и любовь к реалистическому стилю, в противовес начинающим входить в моду импрессионизму его производным. Очень много работало, много писало, совершенно не была подвержена художественной моде то, что от души у нее шло, то она и делала говорил о Зинаиде брат. Осенью 1902 года Зинаида с матерью отправилась в Италию. Несколько месяцев они бродили по музеям и галереям, осматривали античные развалины, заглядывали в соборы, рисовали залитые солнцем берега и заросшие густой зеленью холмы. Вернувшись весной 1903 года, Зина стала заниматься в классе у Осипа Имануиловича Брана, модного портретиста. Вспоминали, что Бран, заваленный заказами, мало уделял внимания ученикам, но даже наблюдение за его работой было весьма ценно. Но больше всего радости приносили Зинаиде месяцы в любимом нескучном рисовать его она могла бесконечно. Александра Биноа так описывал нескучный любимый уголок всей семьи. И ряды невысоких холмов тянулись один за другим, все более растворяясь и голубее, а по круглым их склонам желтели и зеленели луга и поля. Местами же выделялись небольшие сочные купы деревьев, среди которых ярко белели хаты с их приветливыми квадратами оконцами. Своеобразную живописность придавали всюду торчавшие по холмам ветряные мельницы. Все это дышало благодатью. Красота пейзажей, чистота и сочность красок, бурлящая радость жизни, которую Зинаида видела у окрестных крестьян, сформировали ее художественную натуру. Там же По безучном Зинаида встретила свою судьбу. На противоположном берегу реки Муромки жили на собственном хуторе Серебряковы. Мать семейства Зинаида Александровна была родной сестрой отца Зины. Ее дети росли вместе с детьми Лансаре, и нет ничего удивительного, что Борис Серебряков и Зина Лансаре полюбили друг друга еще детьми. Они давно договорились пожениться, и родители с обеих сторон не возражали против выбора детей, но были и другие трудности. Лансере и Бинуа традиционно придерживались католического вероисповедания. В их жилах текла французская кровь. Первый Бинуа бежал в Россию от французской революции, предок Лансере остался после войны от 1812 года. Лишь немного разбавлённая итальянской и немецкой. А Серебряковы были православными. К тому же Зиной и Борисом были двоюродными братом и сестрой, а обе религии не одобряли столь близкородственных браков. Понадобилось много времени и ещё больше хлопот с церковными властями, чтобы влюбленные добились разрешения на брак. Елена Лансере и Борис Серебряков обвенчались в Нескучном 9 сентября 1905 года. Вскоре после свадьбы Зина уехала в Париж. Каждый уважающий себя художник просто обязан был побывать в этой мировой столице искусства. Вскоре к Зине присоединился Борис. Он учился в институте путей сообщения, хотел быть инженером, строить железные дороги в Сибири. В Париже Зина была ошеломлена разнообразием новейших течений, художественных школ, направлений и стилей, но сама она так и осталась верна реализму. Хотя и приобретшиму под влиянием парижского воздуха некоторые модернистские черты, линии на картинах Серебряковой стали живыми, как у импрессионистов. в них было движение, И непередаваемая радость момента. По совету Александра Биноа Зина некоторое время проучилась в студии Академии де ля Гран-Шумиер. Правда, к ее немалому разочарованию здесь мало уделяли внимания непосредственно обучению, предпочитая лишь оценивать уже готовые работы. По сути, в Парижской академии закончилось художественное образование Серебриковой. Одна ныне она двигалась по избранному ею творческому пути самостоятельно. Вернувшись из Франции, Серебряковы поселились в Нискушном, лишь на зиму возвращаясь в Петербург. Именно в Нискушном родились их дети: в 1906 году Евгений, через год Александр. Семейная жизнь Серебряковых была на удивление счастливой. Такие разные по характеру и внешности Увлечением и темпераменту они, как оказалось, прекрасно дополняли друг друга. Несколько лет прошло в спокойном счастье. Зина занималась с детьми, много рисовала, ждала мужа из поездок. Во время одного из таких ожиданий она написала тот самый автопортрет. Мой муж Борис Анатольевич, вспоминала Серебрякова, был в командировке для исследования северной области Сибири, в тайге. Я решила дождаться его возвращения, чтобы вместе вернуться в Петербург. Зима этого года наступила ранее, все было занесено снегом: наш сад, поля вокруг. Всюду сугробы, выйти нельзя. Но в доме на хуторе тепло и уютно. Я начала рисовать себя в зеркале и забавлялась изобразить всякую мелочь на туалете. В конце декабря 1909 года брат Евгений, член группы Мира искусства, написал Зинаиде с просьбой прислать какие-нибудь работы на предстоящую выставку «Мир мироскусников. Недолго думая, та отправила ему недавно законченный автопортрет за туалетом. На выставке, где висели работы Серова, Кустодеева, Врубеля, Эта картина никому неизвестной художницы не только не затерялась, но произвела настоящий фурор. Ошеломленный мастерством собственной племянницы Александр Бинуа восторженно писал: "Автопортрет Серебряковой несомненно самая приятная, самая радостная вещь. Здесь полная непосредственности простота" истинный художественный темперамент, что-то звонкое, молодое, смеющееся, солнечное и ясное, что-то абсолютно художественное. Мне особенно мило в этом портрете то именно, что в нем нет никакого демонизма, ставшего за последнее время прямо уличной пошлостью. Даже известная чувственность заключенная в этом изображении самого невинного, непосредственного свойства и что-то ребяческое в этом боковом взгляде лесной нимфы что-то игривое весёлое и как с лицо так и все в этой картине и юно и свежо здесь нет и следа какой-либо модернической утонченности, но простая и даже пошлая жизненная обстановка в освещении молодости становится прелестной и радостной По совету Валентины Серова, также впечатленного мастерством и небывалой жизнерадостностью картины за туалетом и еще две картины были приобретены Третьяковской галереей. Успех Серебряковой и ее картины был невероятным. И публике, и критикам казалось, что отныне Серебрякова заслуженно встанет в первые ряды российских живописцев. В искусстве художницы с светкой силой обнаруживается основная, самая чудесная стихия творчества, писали критики, то волнение радостное, глубокое и сердечное, которое все создает в искусстве и которым только и можно истинно чувствовать и любить мир и жизнь. Ее приняли в члены мира искусства, приглашали в галереи и на вернисажи, Однако Зинаида Чурала сошлась с уховных сборищ, предпочитая бурлящему Петербургу красоту и покой родного нескучного. А беседом с критиками и собратьями по цеху, тихие вечера в кругу семьи. Она родила мужу еще двух дочерей: Татьяну в 1912 и через год Катю, которую дома звали Коту. И все же эти годы считаются временем расцвета ее искусства. В начале 1910-х годов Серебрякова создала такие незабываемые полотна, как Купальщица, портрет ее сестры Екатерины, сочетающий классицистическое величие и непередаваемую легкость ветра, играющего в волосах. Баня, крестьяне, спящая крестьянка, беление холста, автопортреты, изображения детей. Вея полотнох украинское солнце сочетается с радостной лёгкостью мазка. Прекрасные тела живут в единении с пейзажем, а глаза на портретах, менталивидным разрезом и лёгкой лукавинкой, неуловимо напоминают глаза самой Серебряковой. В 1916 году Александр Бёноа получил заказ на росписи Казанского вокзала в Москве. Тут предложил принять участие в работе Евгению Лансере, Борису Кустодиеву, Мстиславу Добужинскому и Зинаиде Серебряковой. Зинаиде досталось панно на восточную тему. Возможно, азиатский колорит был особенно близок ей, потому что ее любимый Борис в то время возглавлял изыскательскую партию на строительстве железной дороги в юго-восточной Сибири. К сожалению, этот заказ был отозван, и эскизы фабриковой воплощенный в прекрасных женских образах Индия, Япония, Сиам и Турция так и остались невоплощенными. Революцию Зинаида встретила в своем любимом нескучном. Поначалу жили как обычно. Столичные веяния всегда очень долго шли до провинции, но потом мир словно рухнул. Однажды в дом к Серебряковым пришли крестьяне предупредить, что скоро их дом будут громить, как и все помещичьи усадьбы в округе. Зинаида, жившая там с детьми и престарелой матерью, Борис был в Сибири, припугавшись, наскоро собрала вещи и сбежала в Харьков. Позже ей рассказали: усадьба и правда была разгромлена, дом сгорел, на месте с ним ее картины Рисунки, книги. В Харькове они оказались почти без средств. Но даже тогда Зина продолжала рисовать, правда, из-за отсутствия средств вместо любимых масляных красок пришлось взять уголь и карандаш. К счастью, Зине удалось устроиться в местный археологический музей, зарисовывать экспонаты для каталогов. Вот только связь с мужем была потеряна. Несколько месяцев Зина разыскивала его по всей России. Ни строчки от Бори. Это так страшно, что я совсем с ума схожу, писала она брату. В начале 1919 года она наконец встретилась с мужем, чудом добравшись ради такого случая до Москвы, и даже уговорила Бориса съездить на пару дней в Харьков повидать детей. На обратном пути у него прихватило сердце. Он решил вернуться, пересел в военный эшелон и там заразился сыпным тифом. Он еле успел добраться до семьи и скончался на руках у жены. По иронии судьбы, ему, как и отцу Зенаиде, было всего 39 лет. Екатерина Николаевна Лансере писала об этом до да не одному из сыновей. Это было ужасно. Огоне продолжалось пять минут. До того он говорил и не думал никто, что его через пять минут не будет. Ты можешь себе представить, мой дорогой, что это было за горе? Плач, рыдания детей. Мальчики были неутешны. Катюша не понимала. Зинок мало плакала, но не отходила от боречки. Зинаида Верная памяти мужа так больше никогда и не выйдет замуж, Не влюбится не позволит себе никаких увлечений. Она умела любить, но только однажды и на всю жизнь. У нее остались на руках четверо детей и престарелая мать, но больше не было ни прежней радости, ни любви. До меня всегда казалось, писала она подруге, что быть любимой и быть влюбленной — это счастье. Я была всегда, как в чеду, и замечая жизнь вокруг, и была счастлива, хотя и тогда знала знали печали слёзы. Так грустно сознавать, что жизнь уже позади, что время бежит, и ничего больше кроме одиночества, старости, и тоски впереди нет. А в душе ещё столько нежности, чувства Свои ощущения тех тяжелых дней Серебрякова выразила в одной из самых трагичных картин Карточный домик. Художественную метафору того печального времени. Четверо одетых в траур детей строят из карт домик, хрупкий, как сама жизнь. Осенью 1920 года Серебрякова смогла вернуться в Петроград, Не без помощи Александра Биноа. Ей не только предложили на выбор: два места работать в музее или Академии художеств, но и обеспечили проезд для всей семьи. Однако Серебрякова предпочла самостоятельную работу. Подневольная работа в музее ограничивала, как ей казалось, ее талант, а учить кого-нибудь кроме своих детей она не могла и не хотела. Она снова поселилась в доме Биноа, но Как он изменился. Книги обстановку разграбили, прежний семейный дом уплотнили, разделив огромные апартаменты на множество мелких квартирок. Однако, по счастью, к Биноа вселили актёров, и творческая атмосфера, которую так ценили гости дома, сохранилась. В гости к Зене заходили прежние друзья, братья, ценители и коллекционеры, их притягивало и ее увлеченность искусством, и тот и уют, который она умела создать вокруг себя буквально из ничего, ее собственная красота, как внешняя, так и внутренняя. Я до сих пор не забуду, какое сильное впечатление на меня произвели ее прекрасные, лучистые глаза. Вспоминала сослуживице-голушницы Галина Тесленко. И смотря на большое горе и непреодолимые трудности житейские четверо детей и мать, она выглядела значительно моложе своих лет. и ее лицо поражало свежестью красок. Глубокая внутренняя жизнь, которой она жила, создавала такое внешнее обаяние, которому противиться не было никакой возможности. Однако творчество Серебряковой не пришлось ко двору в постреволюционном Петрограде. Всегда весьма критически относившаяся к своему творчеству Зинаида не могла согласиться оформлять здания или демонстрации, как многие художники. Не было ей близко и столь ценное в то время революционное футуристическое искусство. Вместо этого она продолжает рисовать своих детей, пейзажи, автопортреты. Особенно часто нарисовала детей, которых обожала. Меня поразила красота всех детей Зинаиды Евгеньевны, писала Галина Тесленко. Каждый в своем роде. Младшенькая Катенька, остальные дети называли ее котом. Это фарфоровая хрупкая статуэтка. С золотистыми волосами, нежным личиком, восхитительной окраски. Вторая, та, та старше Катеньки, поражала своими темными материнскими глазами, живыми, блестящими, радостными, жаждущими что-либо совершать вот сейчас, в данный момент. Она была шатенка и тоже с великолепными красками лица. Кате в это время было около семи лет тати примерно восемь первое впечатление потом полностью оправдалось Тата оказалась живой славливой девочкой катя была более тихой спокойной сыновья Зиной да Евгеньевны не были похожи один на другого Женя блондин с голубыми глазами с красивым профилем а Шурик шатен с темными волосами слишком нежный и ласковый для мальчика Жизнь Серебрякова очень тяжело. Заказов было мало, аплачивались они плохо. Как писал один из ее друзей, коллекционеры за даром, за продукты и поношенные вещи обильно брали ее произведения. А Галина Тесленко вспоминала: ведь "В материальном отношении Серебрякову жилось трудно, очень трудно. По-прежнему котлеты из картофельной шелухи были деликатесом на обед". Когда дочь Татьяна увлеклась балетом и даже смогла поступить в хореографическое училище, Зинаида разделила ее любовь к танцам Ей разрешили присутствовать за кулисами Мариинского театра в дни спектаклей. И она с увлечением рисовала балерин, сцены из спектаклей, бытовые зарисовки закулисной жизни. Постепенно художественная жизнь бывшей столицы входила в прежнее русло. Устраивались выставки и салоны, прежде и местные коллекционеры покупали какие-то работы. В 1924 году в США прошла большая выставка работы советских художников. Среди них выставлялась и Серебрякова. Две её работы сразу же купили, и окрылённая этим успехом Зинаида решилась поехать за границу. Возможно, там она получит заказы, сможет заработать денег который будет присылать в Россию получив с помощью все того же Александра Бинуа необходимые документы в сентябре 1924 года Зинаида оставив детей матери уехала во Францию Мне было 12 лет когда моя мать уезжала в Париж вспоминала много лет спустя Татьяна Серебрякова Пароход, шедший в Штеттин Стоял на причале у моста лейтенанта Швитта. Мама уже была на борту. Я чуть не упала в воду, меня подхватили знакомые. Мама считала, что уезжает на время. Но отчаяние мое было безгранично. Я будто чувствовала, что надолго, на десятилетия расстаюсь с матерью. Так и случилось. На родину Зинаида Серебрякова смогла вернуться лишь ненадолго. Через три десятка лет Вначало Серебрякову удалось получить в Париже заказ на крупное декоративное панно. Однако потом дела пошли не так хорошо. Она много писала портреты и даже получила определенную известность, не приносящую правды почти никаких доходов. Непрактично делает много портретов даром за обещание рекламировать. Но все, получая чудные вещи, ее забывают, и палец о палец не ударяют. Писал о ней Константин Сомов. Хотя по крови Зинаида была почти француженкой, она в Париже почти ни с кем из местных не общалась. Стеснительная и замкнутая по натуре, она болезненно ощущала себя чужой во Франции. Ее круг общения составляли немногие мигранты, знакомые еще по Петрограду, которых она встречала на выставках или у Александра Бенуа. Он уехал из СССР В 1926 году тоже намеревался когда-нибудь вернуться, но в конце концов так и остался за границей. От тоски по дому, по оставленным там детям, Синаиду спасали только путешествия, во время которых она много рисовала. Сначала она объездила Британь, затем посетила Швейцарию, а в 1928 году с помощью Ворона Броуэра которая очень ценила творчество, смогла съездить в Северную Африку. Путешествие в Марокко будто воскресило Серебрякову. В ее картины вернулось буйство красок, солнце, давно забытая радость жизни и легкость бытия. Многие из марокканских работ были позже выставлены. Пресса отзывалась о них очень благожелательно, называя Серебрякову мастером европейского значения одной из самых замечательных русских художниц эпохи. Однако большого резонанса выставка не имела. В то время в моде было совсем другое искусство. И немногочисленные рецензии на рисунки Серебряковой потонули в лавине статей об абстракционизме, сюрреализме и прочих модернистских течениях в живописи. Её картины казались устаревшими, несовременными. И постепенно сама художница начала чувствовать себя ненужной, устаревшей. В письмах к родным Зина постоянно жаловалась на одиночество, на тоску по детям, от которой у нее опускались руки. "Здесь я одна", писала она матери. "Никто не принимает к сердцу, что начать без копейки и с такими обязанностями, как у меня, посылать все, что я зарабатываю детям, безумно трудно". И время идет, а я бьюсь все на том же месте. Вот хоть бы теперь работать здесь, в такую жару, духоту и с такой толпой всюду для меня невозможно. Я устаю от всего безумно. Я беспокоюсь о том, как будет эта зима у наших. Денег посылаю все меньше, так как теперь здесь такой денежный кризис с падением франка что не до заказов вообще я часто раскаиваюсь что заехала так безнадежно далеко от своих в конце концов родственникам удалось переправить к ней сына Шуру едва приехав юноша кинулся помогать матери он рисовал декорации для киностудий оформлял выставки иллюстрировал книги создавал эскизы интерьера. со временем он вырос в прекрасного художника В чьих акварелях сохранился волшебный облик довоенного Парижа. Он рисует целыми днями, без устали, писала Зинаида. Часто недоволен своими вещами и ужасно раздражается, и тогда они, с Катюшей сцепляются из за пустяков и ужасно меня огорчают резкими характерами. Верно, обо пошли в меня, а не в Борочку. Катя удалось перевести в Париж в 1928 году с помощью одной из благодарных клиенток. Остальных детей Зинаида не видела еще долгие годы. Рисование оставалось для Зинаиды Серебряковой единственным занятием, главным развлечением и образом жизни. Вместе с дочерью они ходили то делать зарисовки в Лувр, то на этюды в Болонский лес. Но Зинаида не могла не чувствовать, что она все дальше и дальше отходит от творческой жизни, всегда казалась бурлившей в Париже. Вспоминаю свои надежды, планы молодости, столько хотела сделать, столько было задумано, и так ничего из этого не вышло. Сломалась жизнь в самом расцвете, писала она матери. Она и правда буквально физически ощущала, что вся ее жизнь рассыпалась как карточный домик часть туда, часть сюда и не собрать, не поправить. Серебрякова всей душой стремилась вернуться в Россию, но долгие хлопоты почему-то никак не могли венчаться успехом. Если бы вы знали, дорогой дядя Шура, писала она Александру Биноа, как я мечтаю и хочу уехать, чтобы как-нибудь изменить эту жизнь. И каждый день одна только острая забота о еде, всегда недостаточной и плохой. И где мой заработок такой ничтожный, что не хватает на самое необходимое. Заказаны портреты, страшно редкие, оплачиваются грошами, проедаемыми раньше, чем портрет готов. До войны она не успела, а после уже чувствовала себя слишком старой, усталой, больной. Её навещали приезжавшие в Париж советские художники: Сергей Герасимов, Дементий Шмаринов звали в СССР. Но она после стольких лет не могла решиться. Боялась оказаться там никому не нужной. Может быть, и мне вернуться, писала она дочери. Но кому я там буду нужна? Тебе, дорогой татусик, нельзя же сесть на шею и где там жить? Всюду буду лишнее, да еще с рисованием, папками. Между тем, оставленные в Советском Союзе дети выросли. Евгений окончил архитектурный факультет Ленинградского института коммунального строительства, работал во Владивостоке, вернулся в Ленинград, где занимался восстановлением Петергофа. Татьяна, окончив хореографическое училище в конце концов, тоже променяла танец на декоративное искусство. Расписывала ткани, работала художником-оформителем и декоратором в театрах, например, в прославленном Бхате. В конце 50-х годов, когда оттепель проделала первые проталины в железном занавесе, Татьяна решила навестить мать. Спасибо, что написала И что хочешь начать активно собирать документы и так далее для поездки к нам? Отозвалась та. Это будет такой великой нам радостью, что я даже боюсь верить в такое счастье. Когда я уезжала 24 августа 1924 года, я ведь думала, что увижусь через несколько месяцев со всеми моими обожаемыми, бабулей и детьми. А вот Вся жизнь моя прошла в ожидании, в какое-то мое сердце досаде и вопреки себе, что я рассталась с вами. В 1960 году они смогли наконец увидеться. Выросшая Татьяна и постаревшая Зинаида Евгеньевна. Мама никогда не любила сниматься, вспоминала Татьяна. Я не представляла себе, как она теперь выглядит. И была обрадована, увидев, что она до странности мало изменилась. Она осталась верна себе не только в своих убеждениях, в искусстве, но и во внешнем облике. Та же чёлка, тот же черный бантик сзади и кофта с юбкой, и синий халат. И руки, от которых шел какой-то с детства знакомый запах масляных красок. Сараниями Татьяны Борисовны В 1965 году в Советском Союзе была устроена выставка Зинаиды Серебряковой. Более ста работ художницы, созданных в эмиграции. Выставка прошла с небывалым успехом. Ее повторили в Киеве и Ленинграде. Она скончалась 19 сентября 1967 года. После принесенного инсульта Ее похоронили на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Лин похорон шел проливной дождь, оплакивавший великую русскую художницу, рассыпавшуюся, как карточный домик, вдалеке от родины.